Глава двадцатая Алиса Может, все-таки поедешь со мной? Я не настаиваю, но все же хотел, чтобы ты была рядом. Марк ждет ответа, молчит, не торопит, давая мне шанс согласиться. Сегодня у его отца день рождения, который семья отмечает за городом. Не соглашаюсь, отказываюсь уже в третий раз, сама не понимая, почему. Морально не готова предстать перед семьей босса, как официальная пара для их сына. Изнутри грызут сомнения, что меня не примут адекватно, как равную, как достойную у Марка Артова. Мама Марка, конечно, всем сердцем желает женить сына, пристроить его в этой жизни и обзавестись внуками, желательно много и сразу. Но все же я опасаюсь, что у кого-то промелькнет мысль, не из-за денег ли и положения я с боссом. Меркантильная сторона вопроса неприятным осадком оседает в мыслях, не позволяет полностью расслабиться и раствориться в своем мужчине. Не уверена, что Марк поймет меня, если я озвучу свои страхи и предположения, но, к сожалению, пока никак не могу избавиться от навязчивых мыслей. Даже Вика сказала, что это тотальная глупость с моей стороны. Марк ни разу не затрагивал эту тему, ничего не сказал – но это скорее мое собственное внутреннее состояние и неуверенность в том, что я вообще артовым подхожу. Нет, еще не время. Пока не время для представления меня твоей семье. Выдыхаю, внимательно смотрю за реакцией Марка. Не хочу, чтобы он злился из-за моего отказа, но и согласиться сейчас не могу. Понимаю, поэтому и спрашиваю, а не ставлю перед фактом. Одним движением усаживает к себе на колени. Выходные проведешь без меня. Вернусь только в воскресенье. У меня будет время соскучиться по тебе и по нам вместе. Чем займешься? Вика предложила пройтись по магазинам, подключиться Ленка, сходим в кафе, пройдемся по городу. Я сто лет никуда не выбиралась с девочками. Я забрал все твое время. Улыбается, понимая, что именно по причине его появления в моей жизни. Подруги отошли на второй план. Особенно Вика. Ленка и Надя в отношениях и тоже не могут по первому зову мчаться навстречу. Я желаю подруге счастья встретить наконец-то того, кто сможет остановить локомотив по имени Вика, затянуть в тихую семейную жизнь и принять ее ребенка. Но, увы, пока подруге везет лишь на кратковременные отношения. Совсем нет, «Сколько бы мы ни провели времени вместе, мне мало!» Честно признаюсь, прикасаясь к желанным губам. «Даже сейчас, когда ты рядом, мне мало!» Не до конца понимаю, что означают мои слова для Марка, но взгляд меняется, становится глубоким, осознанным и серьезным. Все чаще замечаю, каждое высказывание о нужности и важности Марка для меня в моей жизни, в моем мире – «Будто имеет безмерную значимость для мужчины. Иногда мне кажется, что никто и никогда не говорил ему таких слов. Именно поэтому все им воспринимается остро и значительно. Пока не могу сказать открыто «я тебя люблю», опасаясь, что чувства невзаимны. Не настолько пока глубоки для Марка. «Значит, до воскресенья», — целует мои ладошки. «Веди себя хорошо». Пятничный вечер — решили с подругами провести в кафе. Тихие посиделки за женской болтовней и рассказах о последних событиях в жизни каждой. Надя в наших последних обсуждениях не участвовала, и теперь из первых уст желала услышать, какой он, Марк Картов, когда не чудовище. Я морально готовилась к тысяче и одному вопросу от подруг, улыбалась, вспоминая моего мужчину таким, каким он был только со мной, обворожительным. Нежным и всепоглощающе заботливым. Только моим. Я нашла в Марке все, что только грезило увидеть в мужчине вообще и в частности. Сейчас мне казалось, что я очень долго о чем то мечтала, и вот, наконец, заветная мечта осуществилась, воплотилась в реальность, в лучшем из своих проявлений. Стук в дверь отвлекает от полета в розовых облаках. На пороге девочки в полном составе. «Привет! Я готова, идем?» Хватаю сумочку и ключи, двигаясь к выходу. Но подруги словно окаменели в дверях, пытливо меня рассматривая. В глазах Вики отчетливая паника, и я сразу напрягаюсь. «Что случилось?» Медленно перевожу взгляд с Вики на Ленку, а затем на Надю. «Ты ничего не видела?» – осторожно спрашивает Вика. «Где?» «Ты подписана на страницу Никольской» нет тяну с ответом вспоминая когда вообще в последний раз листала ленту в интернете давно все мое время теперь занимает марк пойдем вздыхает вика отбирает у меня сумку и ключи кидает на тумбочку у двери подруги молча двигаются на кухню проталкивая меня вперед ленка тут же вынимает из сумки бутылку виски обезболивающее комментирует открывая бутылку «Да что происходит? Мне непонятны траурные настроения подруг. Еще час назад веселая Вика уточняла, в силе ли встреча сегодня». «Алис, когда Артов был у Павла на новоселье?» «В среду, а что?» «Ты знаешь, что там была Никольская?» – осторожно спрашивает Ленка. «Нет, сейчас вспоминаю, что Марк о ней не говорил, словом не обмолвился». «Ну, была и была». «Что тут такого?» Девчонки переглядываются, переговариваясь немыми взглядами. «Так...» — теряю терпение. «Мне кто-нибудь скажет, что происходит?» Вика достает смартфон, проводит пальцем по экрану, разворачивая ко мне телефон. Крупным планом открывается фото. Марк в обнимку с Никольской. Под фотографией дата, среда и подпись. «Те, кто предназначены друг другу, обязательно будут вместе». «Мы снова вместе, поздравьте нас!» Я с замиранием сердца рассматриваю картинку, на которой мой мужчина обнимает бывшую женщину. Или теперь уже не бывшую. Бывшая – это я. Или я все сама себе придумала. А была ли я для Марка вообще кем-то? Сейчас с облегчением себя похвалила за то, что отказалась ехать с Артовым на праздник. Представляю лицо Полины – которая со злорадством наблюдала бы, как обманывает меня Марк, который у меня за спиной снова строит отношения с Никольской. Алиска, не плачь! На плечи ложатся заботливые руки Нади. Только после ее слов понимаю, что по щекам стекают мокрые дорожки, плюхаясь тяжелыми каплями на пол кухни. Руки трясутся, а тело заходится в ознобе, Нехотя принимая правду, увиденную на экране телефона. Алис, хватит на это смотреть. Вика пытается вырвать смартфон из моих рук. Достаточно. Но я еще сильнее сжимаю аппарат в ладони, словно выпусти я его, и все в миг станет реальным и гадким. Алиса, у тебя телефон звонит. Лена протягивает мне телефон, на экране крупными буквами светится Марк. Почти скидываю звонок но в последний момент обида и злость захлестывают с головой я принимаю вызов, чтобы сказать все что я думаю привет милая алиса тут же раздается в трубке вы с девочками уже на прогулке голос марка веселый и расслабленный спрашивает как ни в чем не бывало. Это злит еще больше выворачивает наизнанку от обжигающей лжи и подлости с его стороны собираюсь силами чтобы каждое слово было твердым чтобы не услышал ни единого всклипа почему тебя это волнует поинтересуйся где проводит время твоя женщина я у нее и спрашиваю сейчас голос артова становится серьезным нет в нем больше веселых ноток алиса что случилось ты серьезно ты еще спрашиваешь что случилось интересно когда ты мне собирался сказать, что вы с Никольской снова вместе. Даже на новоселье к Павлу вместе пришли. «Вместе? Что за бред?» – вспыхивает Марк. «Она была на новоселье, да, не отрицаю, но исключительно как подруга Полины, не более. Это было настолько неважно, что я посчитал ненужным говорить об этом тебе». «А стоило бы!» – Зло усмехаюсь. «Это было бы хотя бы честно с твоей стороны». «И мне не пришлось бы узнавать, что ты возобновил отношения с бывшей по фотографии в интернете». «Что ты несешь?» — почти кричит в трубку. «О, как удивлен! Будто впервые слышит! Актер, блин!» «Даже смелости не хватило сказать мне все как есть, прямо и честно!» «Струхнул Артов! Не смог сказать сегодня, когда целовал мои руки и шептал нежности!» «Хотя зачем? Да кто я такая? Никто!» Просто секретарша, которая позволила себе поверить в нечто большее, чем просто секс. Наивная дурочка, по уши втрескавшаяся в своего босса, поверившая, что мечты могут сбываться и у таких, как я. Лучше бы сам мне сказал, в глаза, а не так. Понимаю, что срываюсь в слезы и не хочу, чтобы Марк слышал, как мне больно сейчас. «Алиса, я не понимаю, о чем ты мне говоришь». «Не понимаешь?» «Ты не помнишь, как с Никольской мирился, что ли? Забыл, как обнимался с ней в гостях у брата? Ты серьезно, Артов?» Перехожу на крик. Его наивная придурковатость выводит меня из себя. «Я ни хрена не понимаю, о чем ты говоришь. Я к Еве даже не приближался. Разговаривал, да, и то совсем не по-дружески. Разговор был бессмысленным, и я посчитал, что тебе даже не стоит об этом знать. Алиса...» «Достаточно!» «Обрываю его». И так чувствую себя идиоткой, которая была не в курсе всего происходящего. Спасибо, нашлись люди, открывшие мне глаза. Сейчас я понимаю, что наши отношения изначально были ошибочными. Мы из разных миров, живем разными жизнями в противоположных частях Вселенной. Никольская как раз тебе подходит по всем параметрам. Ее кандидатура выгодно смотрится со всех сторон, куда ни глянь. Для тебя было бы унизительным... «Представлять меня семье и в компании, как свою женщину!» «Алиса, хватит!» «Сейчас со мной разговаривает чудовище во всей своей красе!» «Плевать мне на Никольскую! На мнение окружающих плевать! На весь мир плевать, если хочешь! Я с тобой, потому что я тебя...» «Скидываю звонок, не дослушав до конца! Больше не могу слышать его голос и бесполезные объяснения!» Он врет настолько убедительно, что я почти верю в каждое слово, но точно знаю, что я видела. Счастливую пару воссоединившихся влюбленных. Когда ушел Артем, мне было почти все равно. Обидно, да, и только. Не было разрывающих на части эмоций, не хотелось скулить от обиды и осознания, что ты потерял любимого человека, ставшего тебе родным. Сейчас все по-другому, остро, до болезненных спазмов в груди. Я поверила Марку в нас, в возможность быть вместе до конца, по-настоящему. Дура. Наивная дура. Такие, как Картов, не могут себе позволить снизойти до уровня обычной секретарши, на время ставшей любимой игрушкой состоятельного мужчины. Я же возвысила его до небес, мечтая о чем-то большем и искреннем. Алис опять звонит. «Вика протягивает мне телефон. Поговори с ним». «Не хочу, выключи! Совсем выключи телефон!» Только сейчас понимаю, что сижу на полу, закрывая лицо руками. После разговора с Артовым я просто сползла по стене, не в силах даже двигаться. Тело сковано обжигающей болью, сердце бахает в висках, не позволяя мыслить разумно в данный момент. Девчонки успокаивают меня». Аккуратно подбирая слова утешения, пытаются вывести из состояния отрешенности. Не могу думать, даже говорить не могу. Ленка и Надя уходят через несколько часов, остается лишь Вика. Так и сидим на полу в обнимку. Что будешь делать? Подруга первая прерывает молчание. С работой. Уволюсь в понедельник, куда пойдешь? Куда угодно! Вытираю ладонью слезы которые безостановочно стекают по лицу. Только подальше от Тартова. Алис, компания ведь хорошая. Может, подумаешь. Смотрю на Вику в упор, не отрываясь. А ты бы смогла так работать? Видеть его каждый день и вспоминать, как этот мужчина прикасался к тебе, целовал, сжимал в своих объятиях, шепча нежности. И как потом обманул, растоптал все светлое и чистое, что было между вами. Смогла бы? «Нет». Вика вздыхает, прижимая меня к себе. «Не смогла бы. И ты не сможешь». Сидим еще некоторое время в тишине. Сердцебиение приходит в норму, и мысли понемногу проясняются. «Тебе пора, уже поздно. Только сейчас вспоминаю, что у Вики дома маленький ребенок». «С кем Славка?» «С Ритой, соседкой». Она присмотрит. «Он с ее дочкой играет, часто у них бывает». «Езжай домой. Хочу побыть одна. Говорю подруге, как есть. Сейчас мне нужно немного одиночества, чтобы принять все, что произошло». «Телефон включишь?» «Нет. Я дома, если захочешь приехать». Входная дверь закрывается, и я остаюсь одна в звенящей тишине квартиры. Падаю на кровать, зарываясь в подушки. Неосознанно вдыхаю запах, пропитавший мою спальню и меня саму. Марк, Кажется, этот мужчина оставил свой след в каждом уголке моей квартиры и моей жизни. Потребуется много времени, чтобы вытравить Артова из своих мыслей и своего разбитого сердца.